Помаленьку до да полигоньку от игр и забав переводили малого человека к работе. Незаметно, вроде играючи, проделывали профориентацию. Учили сорную траву отличать от огородины. Вот свеколка взошла, а вот вместе с нею лебеда, полынь и гречка дикая. Они и цветом, и фигурой Под свёклу обредились, Но все одно Не обмануть им глазу Человечьего. С исподу Глянь, в пыльце они Седой, и цвет багряный Пожиже у них. Макрица, дрема И манжетки под редиску И репу рядятся, Да скоренько расти норовят И тем себя выдают. Ну, а за морковь Чуть ли не весь травяной мусор ладится идти. И, и хвостик, и куриная проса, и клоповник, и всякая дрянь этакими невинными ресничками на свет белый является, ан распахнулись реснички, и нету меж них лапочки морковной, кружевца зелененького. У всякой-то овощи. У всякого злака, оказывается, есть двойник, иной раз много двойников-кровопийцев, и все-то они хитры, коварны, напористы. Пока изваженное да избалованное человеком огородное растение укоренится, пока с духом соберется, Закаленные в вечной борьбе сорняки не дремлют, идут вглубь, захватывают пространство, цепляются в землю и на земле, за что придется. Душат, соки из овощей сосут, обескровливают огород. Сколько игр не доиграл из закопотной работы мальчик, сколько ребячих радостей не дополучил потому что следом за профориентацией начиналось и трудовое воспитание. Было оно просто, и, как выразились бы нынешние высокоумные педагоги, эффективно-действенно. Мальчика, отлынивающего от утомительного труда, брали за ухо и тыкали носом в землю. «Хочешь есть? Работай!» однажды полол мальчик луковую гряду морковные и другие гряды с мелкоростом ему еще не доверяли лук можно лук хорошо различается полол ноя под нос тягучую песню отмахиваясь грязными руками от машкары звенящие рыжие осы и внезапно пальцы его ухватили непривычное для рук крепкое растение, упругой щепотью пропоровшее землю. Приглядевшись, мальчик сообразил — оно взошло, вот тебе и на. Не верилось, что есть в костяной середке семя живина способное воспрянуть и прорасти, а оно вот проросло, изобразилось. Как мальчик ухаживал за тем растением, а оно, радуясь заботе, поливке и черной земле, высвобожденной от сорняков, перло без устали вверх, опуская одно за другим ременные шероховатые листья. «Ух ты, матушки мои!» — захлебывался восторгом Созидателя мальчик и мерился с загадочным созданием природы, норовившим обогнать его в росте. Благоговейно притих мальчик, когда обнаружилась в пазухе длинных скрипучих листьев куколка, завернутая в зелень пеленок. За ней другая. Третье. Детенышам холодно было северными ночами. Они изморозью покрывались, но все же пересилили природные невзгоды. И чубчик белый-белый у каждой куколки из-под одежек выпрыснулся. «Ух ты, батюшки мои!» — прошептал мальчик совершенно потрясенный и, не поборов искушения, расковырял пеленку на одном детеныше и обнаружил ряды белых, одно к другому притиснувшихся зерен. Зажмурившись, мальчик куснул зерна, и рот его наполнился сладким терпким молоком. Об этом диве невозможно было не поведать людям, И люди эти, соседские парнишки, без лишних разговоров слопали то диво вместе с белыми чубчиками, с хрусткой палочкой, заключенной в середку сладкой штуковины. Доживет мой мальчик и до той поры, когда захлестнет всех кукурузная стихия. С недоумением узнает однажды, что и в его родной деревне, где иным летом картофель в цвету бьют заморозки, лучшую землю пустят под царицу полей, ту самую забавную штуковину, которая как-то ненароком выросла в огороде один раз, да и то до сметанно-жидкого зерна лишь дошла. Военные пути дороги приведут моего мальчика к спаленной крестьянской усадьбе. И вид пожарища, уже облитого дождями, сгоревший огород, потрясут его своей космически запредельной остылостью и немотой. Черная картофель с вылупившимися балаболками — Скрюченная сверху и чуть живая снизу, Редьки и брюквы в черных трещинах, Одряблые, простаквашно кислые дыни, Унылые морды подсолнухов С космами свернувшихся листьев. Все-все в огороде оглушено Серым тленом, ночной тишиною. Черные вилки капусты блазнились головами вкопанных в землю людей. Гнойно сочащиеся помидоры недожаренным мясом с подпаленной мускульной красотою. Белые сваренные огнем сплетения лука клубками поганых глистов. Поперек гряды на рыжих огурцах лежало. Женщина в разорванной полотняной сорочке. Яростными бельмами сверкали ее становившиеся глаза, В зубах закушенный стон и мука. К груди женщины, будто бабочка-капустница, Приколот ножевым штыком мальчик-сосунок. Когда наши солдаты вынули штык, Из жиденькой его спины и отняли от материнской груди, Всех сразила умудренно старческое личика ребенка. В довершение ко всему откуда-то взялась хромая цыпушка. Осипла клохча, припадая на тонкий сучок перебитой лапки, Она рванулась к людям, ровно бы ведая «наши». Русские вернулись, и она, единственная на убитом подворье живая душа, приветствовала их и жалилась сим. Доведется моему мальчику хоронить ленинградских детей, сложенных поленницами в вагоне, умерших от истощения в пути из осажденного города. Побывает он в лагере смерти, и не сможет постичь содеянного там, потому что если постичь такое до конца, сойдешь с ума. Переведает он тысячи убитых солдат, стариков, детей, женщин, сожженные села и города, загубленных невинных животных. Но вот огород с черными велками капусты на серой земле, гряду с червиво-свитым белым луком. Ребеночка, распятого на груди матери, оскаленное лицо молодой женщины, до конца сопротивлявшейся надругательству, цыпушку, инвалидно припадающую на остренькую лапку, он будет помнить отшибленно. Ото всей остальной войны намертво врубилось в него то первое потрясение. В пышных украинских огородах помидоры вызоривались не как дома, Не в старых валенках и корзинах на палатях, А просто среди гряд на кустах, не из садовки, И сеянца здесь вырастали луковицы в кулак величиной. Темнокорые гладкие баклажаны сдавливали кусты, и, не зная названия овощи, солдаты называли их соответственно форме — хреновинами. Кукуруза росла полями, початки созревали на ней до желтизны и молотили их тут на зерно. Белые чубчики и стержни не ели, ими топили печи, потому что тайги здесь нет, и с дровами туго. Подсолнухи росли тоже полями, и желтые тучи поднимались над пашней, как дул ветер, и воровать сол на ворота здесь не надо было. Бери, ломай, сколь хочешь, шелуши семя. Арбузы валялись беспризорно на земле, и, коль смотреть издаля, вроде ни к чему они не приклеены, вроде их, как попало с самолета по полю, разбросали. Без зависти, с притаенной веселостью вспоминал мальчик, как греблись по собачьи деревенские его корешки, и он вместе с ними к плотам. Проплывающим мимо села из теплых краев с торгом. Родная его река пересекала всю страну поперек, И если в устье ее еще стояли вечные льды, То в истоках уже созревали арбузы. Вытаращив глаза от надсады и жуткой глубины под животом, парнишки выстукивали зубами зу зу зу зу, -зу выбрав из пестрой пирамиды что-нибудь загнившее, бросовое, платагоны швыряли кругляш в реку и обалдевшие от фарты и холода от Выталкивая друг дружку, парнишки пихали по воде носами, лбами, рылами, арбуз к берегу, а он вертелся мечом на быстрине, усмыгивал от них, и то-то переживаний было, то-то восторгу, когда, наконец, изнемогающие пловцы достигали берега и принимались с аптечной точностью делить рожденный в теплых краях расчудесный плод. Да редко, очень редко бросали с плотов арбузы, чаще огрызенные корки. Но и коркам были рады ребятишки, съедали их вместе с красивыми полосами. Считая, что такой драгоценный плод употребляется в пищу весь, без остатка. Фрукты, арбузы и всякие другие сахарные плоды и сам сахар на родине мальчика надежно заменяли паренки из брюквы, свеклы, моркови, да еще ягоды, которых тут столько рождалось, что иными летами не корзинами. Корабами из тайги ягоду возили, отправляясь за нею семьями. Бабушка сказывала, когда он ощеротел, и не на кого было его оставить. Вместе с Зыбкой прихватывали малого в тайгу, привязывали Зыбку за сук кедра и на приолье. Таежным духом утишенный поса он. Оберут берут ягодники одну елань, зыбку перенесут дальше, на другое дерево перевесят, а он, глупый, даже не почует в эвакуации. Проснется же, когда заорет, ягодок в тряпочку намнут, засунут в рот, он и довольнеханик, чмокает пользительную сладь. Чучкаешься бывало в чернице до того, что пуп сорвешь, хохотавший. Побывал с войском из за границей мой мальчик. Повидал ухоженные огородики, где каждый вершок земли к делу, к месту, и порой ограду заменяют полезные кустарники, горькие дикие мандарины. Гранаты, зерном, похожие на российскую костянику. Крепкий самшит, седовато-черный виноград. В Поднебесье на уступах скал встречалось что-то похожее на огород. Землю туда носили мешками и корзинами. Случалось, темные люди темной ночью уносили такой огород целиком и полностью вместе с жалким урожаем и землею, обрекая на голодную смерть семьи горцев. Дивился в далеких краях и землях маковицам величиной с мячик, брюквам впут весом, картошки капывал по ведру из гнезда, помидорами дамские пальчики боевые сто грамм закусывал, Розовым луком, от которого окриветь можно, картофельную драчону приправлял, а заруя в необхватные ковуны из автомата стрелял, любовался цветущими садами, даже черную розу зрел и царственную магнолию. И было. Было, что уж теперь греха таить, В бессарабские виноградники по-пластунски лазил И как-то всю ночь давил там с одной смуглянкой-молдаванкой Очень дурманное и сладкое вино. Однако не напрасно говорится. Хорошо на дону, да никак на дому. И перед глазами мальчика всегда был тот жардями и бурьяном окруженный огород, где трудно росла овощ, вечно боящаяся не вызреть из-за ранних холодов, украдчиво ползущих по распадку. В том огороде мальчик видел радугу. Одним концом она начиналась в зеленых грядах, а другой ее конец защемило в скалистом распадке. Радуга вся была из цветной пыльцы, маково-алой, подсолнушно-желтой, морковно-зеленой, и еще там был цвет совершенно неуловимый и недоступный глазу. Такой цвет мальчик видел, когда нырял в воду с открытыми глазами. Цвет немого царства, цвет голубовато-нежный, прозрачный. Вот в таком завороженном царстве обитали бесплотные тихие русалки и ангелочки с крылышками, какие нарисованы на бабушкиных иконах. Мальчик! не сознавая своего порыва, двинулся на ему лишь слышный зов радуги. Но радуга, околдовавшая его, отодвинулась к меже, опустилась в бурьян, и когда мальчик, жалясь о крапиву и не замечая того, вошел в межу, радуга уже за оградой, в лагу оказалась. И опечаленный он, Остановился. Радугу ему не догнать, не прикоснуться к ней. Радуга — это красивый, несбыточный сон. В сельском огороде случилось еще чудо. Из семечка-сердечка, привезенного бабкой, вылупилось растение с громадными оранжево-орущими цветами. И зелёной змеёй изогнулась в жалице, И с жалице взнялось на городибу. С городибы по углу бани взобралось на крышу, Уж к трубе подползала, И куда бы долезла одному богу известно. Да тут лето кончилось, Ударил первый звонкий утренник. Унялась, обвяла пронырливая диковина, Цветы ее могильно смялись, веревка мохнатого стебля сделалась студенистой, шершавые листья обратились в бросовое трепье. Но какое удивление, какой восторг охватил малый, да и взрослый народ, когда под листьями в глубокой борозде объявился желтопузый. В банный котел величиною ребристый кругляк. Нечаянно мальчик нашел затаившиеся в жалице еще два плода, продолговатых и тоже ребристых, что стиральная доска. Сгреб мальчик подмышки бледнопузых этих поросят, домой доставил, будто счастливый золотоискатель самородки. Самою ж поздней осенью, когда прорядилась и упала на меже дурнина, за огородом почти в самом лагу отыскалась еще одна тыквина, но все на трое ее выклевали пронырливые курицы. С того лета по сию пору буйствуют в огородах далекого села тыквы которые бабка за пузатость тоже называла шеломенчихами и нарадоваться не могла веселым, санцебоким кругликам. Молиться говорила надобно на неведомого базарного человека, который такое ей редкостное семя продал. «Пусть растет, пусть фулюганит!» — кричала бабка одаривая односельчан семенами буйного плода.